Справедливость и правосудие Петра Великого. Петр I любил правду и стремился всюду ее насаждать. С первого дня своего царствования и до последнего девизом были «Справедливость и правосудие». Ради соблюдения их он не жалел никого. Но прежде чем прийти к какому-либо решению, Петр всесторонне рассматривал вопрос приводя в уме доводы про и контра, и тогда решение его было неотменимо. Император строго преследовал взяточничество и всякого рода действия своих чиновников, вельмож, но по отношению к своему любимцу и товарищу трудов и забав, князю Александру Даниловичу Меньшикову, который из простых пирожников Силой своих дарований и заслуг возвысился до первого после царя места в государстве. У него не хватало духу поступить по всей строгости законов. О лихаимстве князя Меньшкова часто поступали к государю доносы, но Петр все прощал своему любимцу. Однако, когда дело коснулось казенных интересов, мера царского терпения переполнилась, и над князем нависла гроза. Государь назначил комиссию для исследования злоупотреблений Меншикова по казенным подрядам, взятым на себя под чужим именем. Судьи нашли князя виноватым и постановили допросить его по пунктам лично. На заседание прибыл сам царь. Меншиков, чувствуя себя неправым, прибегнул к последнему средству смягчить монарха честьсердечным признанием вины». Он передал Петру в собственные руки свою повинную. Государе было очень жаль своего Данилыча. Он прочел его челобитную и сам сделал какие поправки в ней, сказав, Эй, брат, ты того-то написать не умел». Один из судей, капитан какого-то полка, поднялся с места и сказал товарищам, «Пойдемте, брат нам здесь делать нечего». Он взял шляпу и пошел к дверям. «Куда это?» Гневно спросил царь. Домой! ответил капитан. Как домой? Да, домой. Потому что нам здесь делать нечего. Если ты сам учишь вора, как ему оправдываться, так ты и суди его, как взволишь, а мы лишние». Петр, отдавая должное и честное прямоте капитана, упросил его занять снова свое место и, не стесняясь высказать, что он думает. А вот что, произнес капитан. Если мы по твоей ли здесь судьи, то, во-первых, бумагу его нужно прочитать всем нам вслух, а меньшку как виноватому, стать у дверей и по прочтении выслать его вон, а я, как младший член, должен буду первым подать мнение его просьбе и сказать, чего он достоин, а потом выскажут свое мнение остальные и таким образом сохранится тобой уже установленный порядок и закон. Слышь, Даниилч. «Как должно поступать?» — обратился государь к Меншикову. Меншиков покорно стал у дверей. По прочтении вслух его повинный, он был удален из зала заседания, и капитан снова заговорил. «Этот вельможа, недостойный той великой милости, какое ваше величество его пожаловали, как первый в государстве должен был бы быть всемным образцом в хранении законов, и в беспорочной тебе и Отечеству службе. Но так как он к общему соблазну всех твоих подданных, сам сделался участником в воровстве, то, к своему положению, и достоин примерного наказания страх другим, ибо раб, веды и больше волю господина своего, и несотворивый по воле его, и биен должен быть больше. Итак, мое мнение отсечь им публично голову, как извлеченному и сознавшему с преступнику, а имение взять в казну. Многие члены суда были того же мнения. Другие предлагали наказать публично батагами и сослать, кто-то предложил продержать целый день у позорного столба, и также сослать. Государь весьма огорчился и сказал судям, где делать это жизни или чести человека то справедливость требует взвесить на весах правосудия как его преступления, так и заслуги, оказанные Отечеству и Государю. И если заслуги перевесят преступление, то судом должна быть провозглашена милость».